Глава десятая. Не пугайте стрелка. С идеей прогулки по здешним магазинам Хельге пришлось попрощаться. Ветров настоял, чтобы мы остались на и дожидались его возвращения со встречи с получателем груза. Естественно, дочери дядьки Мирона такое нарушение наверняка тщательно взлелеенных ею планов не пришлось по вкусу. Но и на ком же ей было отыграться, как не на мне. Полыхнув недовольством, она перевела взгляд Светрова, только что запретившего выход из шлюпа, на меня и, растянув губы в искусственной улыбке, вздохнула. «Что ж, тогда у нас есть время, чтобы ты продемонстрировал мне свои достижения на ниве штурманской работы. Святослав Георгиевич ведь рассказывал тебе об основах. Вот мы и проверим, как ты усвоил его уроки». «Не сегодня, Хельга Мироновна». Сухо заметил Ветров, поймав мой взгляд. Свое задание Кирилл уже получил, и я надеюсь, что к моему возвращению он сможет доложить о результатах осмотра двигательной системы резвого. А вас я прошу проследить за тем, чтобы юнец не отлынивал от исполнения моего поручения. Лучше бы я смотрел на Хельгу. Проверка двигательной системы — самая муторная работа на шлюпе. После осмотра купола изнутри, конечно. И однозначно самая грязная. Да, не так я мечтал провести этот день. Совсем не так. Но деваться некуда, приказ получен и должен быть исполнен. А значит, меняю цивильное на робу, надеваю перчатки и защитные очки, саквояж с инструментом в руки и вперед за работу». Проводив Ветрова, я переоделся и, откинув люк в подволоке своей каюты, полез в технический отсек, узкую кишку, протянувшуюся над основными помещениями шлюпа. В принципе, сюда можно забраться и из рубки, и из салона. Оттуда даже удобнее подниматься по складному трапу. Но мне не сто лет, так зачем куда-то идти, если можно встать ногами на койку и с нее забраться в отсек. Что я и проделал. Здесь грязно и темно, а в воздухе навечно поселился запах разогретой стали и смазки. Но после подработки на верфи и жизни на свалке это, в общем-то, привычная атмосфера. И началась нудная работа по проверке механической составляющей ироноскриптов двигателей, нанесенных подчас в жутко неудобных местах, так что мне пришлось немало извозиться в пыли и смазке, пока удалось добраться до кое-каких деталей. Вот тогда я пожалел, что так подрос за последний год. Но был и плюс. Хельга отказалась забираться в технический отсек, а посему я был лишен счастья выслушивать ее нотации или подколки. Святослав Георгиевич вернулся, когда я как раз подумывал о том, чтобы сделать небольшой перерыв и перебраться в салон, немного перекусить и заодно ознакомиться с инструкцией к чудосчетам. Хельга, будь любезна, закажи у портовой службы мобиль и доставь наш груз на восьмой стационарный пирс к трехтысячнику солнца велиграда произнес Ветров, едва поднявшись на борт. А сами они, начала была девушка, но Святослав Георгиевич ее перебил. Контракт. Представитель перевозчика должен передать груз по адресу, указанному получателем. То есть либо ты, либо я туда, куда сказал грузополучатель. И никак иначе, так что вперед. Будет исполнено, Святослав Георгиевич. Поняв, что шутки неуместны, кивнула Хельга, но не удержалась от любопытства. А вы? А я с докладом на телеграф. Есть там пара вопросов. «Может быть, воспользоваться нашим?» «Я бы с радостью, но в парящих городах работает только их штатная аппаратура связи», развел руками Ветров. «Не переживай, я скоро присоединюсь к вам на солнце Велиграда для подписания актов передачи. Кирилл, прекращай делать вид, что тебя нет, и вылезай из двигательного». «Так точно». Я вздохнул, сожалея о неудавшейся попытке прикинуться ветошью, и спрыгнул на пол перехода. Шаг другой, и я уже стою перед довольным Ветровым. Сейчас без двадцати час. До четырех у тебя свободное время, юнец. И я очень надеюсь, что максимум в 4.05 ты начнешь готовить нам обед. «Так точно», — повторил я. «А могу я после передачи груза прогуляться по городу?» Вдруг поинтересовалась Хельга. Ветров смерил ее взглядом и медленно кивнул. «Хорошо, под моим присмотром». «Кирилл, рассчитывай так, чтобы к семи...» К восьми часам мы могли сесть за стол, Внес коррективы в указания Святослав Георгиевич и повернулся к Хельге. — Надеюсь, четырех часов на прогулки и покупки вам хватит, офицер? — Вполне, господин второй помощник, довольно сверкнув глазами, отозвалась Хельга и умчалась в свою каюту. — Ну да, не может же она ехать в другой ангар, не приведя себя в порядок. — Учти, Кирилл. Проследив взглядом за за дверью девушкой, Ветров повернулся ко мне и ткнул пальцем в грудь. Дело время потихи час. Обязанностей по проверке двигательной системы с тебя никто не снимал. Я понял, кивнул я в ответ. Вот уж что-что, а тот факт, что ветров никогда не забывает о данных им распоряжениях, я усвоил уже давно и на века так что у меня и мысли не возникло забить на окончание проверки ввиду получения разрешения на прогулку. Вот, кстати, меня второй помощник не побоялся отпустить бродить по городу в одиночку, а Хельгу? Впрочем, возможно, я зря что-то воображаю, и он просто решил перестраховаться на случай возможных неприятностей. За проблемы с дочерью Мирона капитан Феникса своего помощника точно по головке не погладит. Осмотр двигательной системы и проверку кое-каких узлов я закончил только через час и, облегченно вздохнув, покинул технический отсек. Вот теперь, пожалуй, можно и перекусить. Только переоденусь, а то браться за приготовление еды в грязной замасленной робе как-то не камельфо. Сняв куртку, я попытался оттереть от грязи нашивку с названием «шлюпа», которую не так давно сам приметал к робе, и замер. Перед внутренним взором промелькнули золотистые буквы надписи «Солнце Виллиграда», и сердце дало ощутимый сбой. Я вспомнил, вспомнил, кого именно мне напомнил встреченный в холле борделя офицер в фуражке с этой надписью, Герр Вальтер Гросс, капитан и начальник Меллингского гарнизона собственной персоной. А теперь, внимание, вопрос. Какого черта германский военный забыл на венском дирижабле и когда он успел стать офицером-китоводом. А учитывая наш груз, этот вопрос можно считать риторическим. Да, вопреки попыткам Ветрова утаить это, я знаю, что именно мы привезли в высокую фиоренцу. Благо, для этого не пришлось вскрывать опечатанные ящики. Подобрать нужную схему рун на собственном теле для того, чтобы просветить деревянную тару, не составило труда. Так что еще до вылета из Альбервиля. Я знал, что внутри каждого из пары весьма габаритных ящиков находится по одной очень знакомой рунированной шкатулке, бережно обложенной какой-то упругой дрянью. Совпадение? Ой, не верю. Первым моим порывом было желание рвануть на помощь Ветрову и Хельге, но пока я одевался в цивильное и прилаживал на место оружие, немного успокоился. В конце концов, кто сказал, что здесь что-то не так? Может, все так и было задумано. Опять же, почему я решил, что Гросс не является получателем груза? Только потому, что в прошлый раз я утянул эти шкатулки у него из-под носа? Глупость какая. Это для меня сотрудничество с Гером Вальтером непредставимо. А для Русской Конфедерации в нем нет ничего зазорного. В конце концов, что им до уничтоженного Венского городка и моих убитых родителей? Правильно, да? А концерн «Круппа» — солидный партнер с многомиллионным оборотом. Только дело, ничего личного. Я тряхнул головой, прогоняя накатившую злость, и, проверив пистолет, начал застегивать пуговицы пиджака, а чуть угомонившиеся мысли легли на прежний курс. Учитывая наши обстоятельства, нет ничего странного в том, что и получатель груза озаботился некоторой скрытностью. И тогда маскарад Гросса вполне понятен. Ну, что может быть естественнее в парящем городе, чем очередной офицер кита? Кстати, и недавняя атака на Феникс не могла быть его затеей. Если он знал о месте доставки груза, зачем было устраивать нападение пиратов? Логично? Вполне. Так, успокаивая сам себя, я взялся за дверную ручку, когда снаружи раздался шум шагов и голос Ветрова. «Значит, все в порядке».